Хотя даже с пониманием Сун всё равно чувствовал себя человеком, продирающимся через густой кустарник. Потеряв счёт времени, он продолжал раз за разом штурмовать технику Огненного Бессмертного, прерываясь лишь на недолгий сон и еду, которую ему принёс по его просьбе один из соседей. Так в постоянной практике проходили все его дни.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 Это был главный наследник клана Лунного Феникса Лонг Фэн. Что же до сидящего старика напротив, то это его отец, текущий глава клана Дэй Фэн. Лонг Фэн приходился родным братом Блун и сейчас находился на пике этапа формирования рисунка. Не за гранями было его вступление на уровень воплощения.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 Я понял, глава, мы утроим усилия, кивнул в ответ Лонг. Возьми с собой советника Клоза. Старик в последнее время совсем за чах, его надо встряхнуть. Хорошо, глава, Лонг ещё раз поклонился и, развернувшись, быстрым шагом направился к выходу. В дверях главного зала молодой человек столкнулся с красивой девушкой. Её светлая голова склонилась в поклоне.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 Я, конечно, стар, но ещё не выжил из ума, отмахнулся он от её аргументов. Этот парень, ты понимаешь, что он простой слуга, собиратель трав да ещё и контрабандист. Его пару раз ловили на мелкой контрабанде, а ты пошряешь таких, как он, эмблема клана попала в такие ненадежные руки.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 на ближайшую тысячу лет. Но для этого требовалось обойти четыре других великих силы. Дэи да Фэн не сомневался. Их ищейки сейчас также всеми силами пытались найти сокровище. Мало того, что клану Лунного Феникса приходится мириться с другими великими силами в пещере Высшего Духа, изучая её тайны, так ещё отдать им артефакт такой мощи.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 почти всех обитателей квартала Сулу. Однако вся эта суета пролетела мимо Сонга. Он продолжал практиковать технику Огненного Бессмертного, что в определённый момент принесло плоды. Согласно руководству метода развития, Сонг смог преобразовать внутренние каналы, привнёся в них талику понимания концепции огня, и когда он это сделал, Его татуировка властителя вспыхнув ярким светом обожгла предплечье. Боль была столь резкой, стремительной и скоротечной, что Сонг даже не успел вскрикнуть, а когда посмотрел на татуировку, то удивлённо обнаружил возле первой толстой полоски такую же вторую. Он стал вторым владыкой спустя почти 3 месяца, Он смог продвинуться в своём пути. Ошеломлённо Сонг ещё какое-то время смотрел на татуировку, как его вдруг не выдержав, торжественно зарал во весь голос и от переизбытка чувств ударил прямо по небольшой деревянной тумбочке, мгновенно превратив её в труху. Ого, да у меня сила куда выше второго владыки.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 И он почувствовал ощутимую боль в руке, которая совсем недавно уничтожила тумбочку. Наверное, это была плохая идея бить рукой, которая ещё не зажила. Пострадавший отчистил голову от лишних мыслей, сонка вернулся к практике, пока уже обновлённая татуировка властелина продолжала исцелять его переломы. Так, спустя всего 3 дня он смог уже передвигаться по комнате, а ещё через пару дней выйти на улицу, чтобы добраться до кухни, хотя это высасыло из него почти все силы. От отмерённого ему срока в 30 дней пролетело 10. Когда Сонг был на улице, от него не укрылось чуждое для квартала слука оживление. Повсюду бродили парами странные люди, выглядели и вели себя они настораживающе. ходили отрешённые и почти не разговаривали друг с другом, встречая эти парочки то тут, то там, Сонк был крайне озадачен, но решил не вникать во всё это, посчитав, что всегда может узнать новости от соседей. Сейчас главным было его развитие. Проходя мимо здания магистрата, Сонк обратил внимание на доску объявлений.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 Сонг прекрасно понимал, что ему не хватало опыта. В своей жизни он даже ни разу не видел настоящего сражения, поэтому такое событие, как турнир, пришлось как нельзя кстати. Хоть у него и осталось не так много времени, он всё же решил взглянуть на это событие. Площадка проведения турнира располагалась недалеко, но из-за плохого самочувствия Сонг порядком устал добираясь туда.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 В момент соприкосновения ладони со щитом образовалась энергетическая волна, словно круги до в воде разошедшиеся от места столкновения двух юниоров до самого края этой мини-арены. Сунгу даже почудился звук удара, когда эта волна соприкоснулась с прозрачным духовным щитом. Между тем, двое обменялись уже десятком ударов.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 Медленно отступая к краю арены, но сделав ещё пару шагов, девушка, крутнувшись волчком, вдруг исчезла, оставив на своём месте остаточный образ и почти тут же оказалась за спиной у юноши, приставив тому к тому горлу руку. До этого Сонг прекрасно видел, на что способны её руки, и это значило лишь одно. Девушка в чёрном выиграла этот бой.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 Сонка остался крайне впечатлён таким эффектным поединком. Глянув все соседние арены, он с сожалением увидел, что там бои уже закончились. А будут ещё сегодня поединки? поинтересовался он у воина, сидевшего рядом. Да, через 20 минут начнётся второй этап, ответил воин. Кивнув в благодарность, Сонк решил подождать немного. Может, следующий поединок станет ещё интереснее.